Глава третья. Пропавший. Красные огни смотрели из куста прямо на Илью. Да это же глаза. Он не мог и пошевелиться. Босой он стоял по колено в ледяном рыхлом снегу на поляне, где-то в ночном лесу, дрожа от рвущего тела лютого холода. Тот грыз за ноги, откосывал пальцы на руках, а сейчас вот впился зубами в плечо. Нет». Илья не хочет здесь умирать. Он рванулся изо всех сил и так больно ударился головой, что в ней зазвенело. А глаза все смотрели на него, но не из заснеженного куста. Они, вместе с приподнятой рукой, нависли над дедовской кроватью и принадлежали небритому незнакомцу лет сорока. И холод действительно грыз безжалостно. Илья приоткрыл рот, и оттуда пошел пар. Он снова дернулся и опять задел металлическое изголовье кровати, увенчанное двумя шарами. Видимо, в один из них он только что и врезался, прежде чем окончательно проснулся. Так вот в чем дело. Кто-то снова сюда вломился. Илья бросил быстрый взгляд на стол, но вещи были на месте. Впрочем, вор бы и не стал дожидаться его пробуждения. Не так ли? Гость кивнул сам себе и убрал руки в карманы. Илья сел на кровати, И принялся дуть на окоченевшие ладони. Возмущение и страх от того, что кто-то явился сюда и стоял над ним беспомощно, смотревшим кошмарный сон, замерзли на губах. Гневные слова просились, но не слетали. Надо растопить проклятую печь. Ведь горбатая бабка как-то с ней управлялась. Под отстраненным взглядом гостя Илья натянул ботинки. Снять их на ночь было опрометчивым решением. Вздрогнул. До того они окостенили за ночь и встал. Открыв печь, бросил на нее несколько дров из кучи, засунул сверху мятую газету и чиркнул зажигалкой. Бумага осторожно занялась, но такими темпами разгорится только тогда, когда Илья треснет и рассыплется, как стекло на морозе. Он плеснул в печь из керосиновой лампы. Все вспыхнуло. Совсем другое дело. Он аккуратно задвинул дверцу лопатой, которую вчера притащил Горбунин внук и ощутил гордость. Выходит справится. Илья повернулся к своему молчаливому гостю. Что вы хотели? Слова наконец-то нашлись и прозвучали достаточно враждебно. В самый раз. Я ваш новый участковый. Почему-то с сомнением ответил незнакомец. Из райцентра. Моя фамилия Митрофанов. На миг Илья перестал дышать, но только на миг. Это уже паранойя. Наверняка полицейского привело вчерашнее происшествие. Не ожидал Илья, что город со своими бесконечными авариями проведает его в такой глуши уже на второй день. Но как все произошло, не видел. Пытался скрыться в ноутбуке от вездесущей горбуни с ее нотациями. Связь так и не появилась, но он успокаивал одним своим видом. Единственная привычная вещь среди бескрайнего вороха новых неудобств. Бабка, как и обещала, прямо с утра прислала внука, отчаянно рыжего паренька лет 23. За ними явился бородатый мужик с удочкой. Они втроём, и Илья с ними, не мог же он устраниться, дотошно и долго осматривали дом и двор. «Тут еще комнату после поставишь». Мужик принялся чертить удочкой по свежему снегу за домом. «Здесь кладовую, вот там пусть гараж будет». Тут дровник, а там сарай. Ну и сортир обновить надо. Еще забором обнести, и будет дом, как у людей». Илья, глядя на воткнутые друг в друга контуры прямоугольников и квадратов, нисколько не разделял его оптимизма. «Забором, говоришь?» — ухватился Рыжий. «Забор — это можно». «Вы бы крышу сперва подлатали», — поспорила Горбуни. Но ее внук уже принял решение. Бородач ушел на реку, а он натаскал досок-палок и полдня с ними провозился. И сейчас они наверняка также свали на горой возле отвратительного туалета, если кто-нибудь их не украл. Новостью о происшествии Рыжего вместе с бабкой и половиной деревни сдуло на берег. Илья колебался. Интереса он не испытывал, но все же решил пройтись». Пока приезжая из города отчаянно боролась с ледяной водой, с ним подошли поздороваться с десяток соседей, включая уже знакомую мохнатую бровь. Всех остальных Илья толком и не запомнил. Непроизвольно он оглядел толпу в поисках страны девушки, посетившей его в первую ночь. Но среди собравшихся ее не увидел. Участковый не смотрел на Илью. Его взгляд устремился куда-то в бок, И не пришлось гадать, почему. Черный едкий дым быстро захватил комнатушку. «А так должно быть?» — неуверенно спросил он. Повинуясь порыву, Илья бросился к ведру, но за ночь вода превратилась в лед. Кашля, они вместе с полицейским выбежали из дома, а навстречу уже спешила, прихрамывая к горбуне. «Илюшка! Заслонка-то, заслонка!» — заслонка! крикнула она и скрылась за распухшей дверью, которая со вчерашнего дня отказалась возвращаться в проем и теперь едва прикрывалась. Замок менять не придется Новая дверь нужна. Форточка, под которой лежали осколки бани, распахнулась. «Заходите!» — крикнула бабка. Когда зашли, печь топилась так же ровно, как и накануне, ничем не напоминая о своей бурной выходке. Дым рассеивался, уходя в окно. «Ты заслонку-то не забывай отпирать!» «Тяги не будет». «А ты, сынок, друг Елешин, Горбуни переключилась на участкового. «Я ваш участковый, Митрофанов». Вытерев выступившие от дыма слёзы, представился тот. Бабка с укором взглянула на него и всплеснула руками. «А что же наш Ванюша? Такой славный мальчик, добрый». «Я к вам тоже зайду попозже», — обещал участковый. «А сейчас, если вы не против, нам бы тут...» Поговорить. гарбония или сделала вид, что не поняла намек, или на самом деле не поняла. Как ни в чем не бывало, она взялась складывать дрова. Ушла только после того, как участковый прямо попросил об этом и плотно закрыл за ней дверь, так дернул, что та наконец-то вошла в проем. Если вы насчет вчерашнего, то я вряд ли помогу. Я уже поздно подошел, когда девушку вытаскивали, сказал Илья, не дожидаясь вопроса. Я не из-за машины. С этим пусть коллеги разбираются. Участковый с опаской присел на табурет. «Видели, — говорите, — как пострадавшую вытаскивали. И спасателей видели?» Илья кивнул. «Да, они уже позже подъехали. Забрали девушку и увезли. Вы их знаете?» «Кого?» «Спасателей?» «Нет». «Да он никого здесь не знает». «Лучше спросите соседку». «А вы, случайно, не слышали, о чем они говорили? Может, ругались? Или кто-то из них куда-то пойти собирался? Говорят, у вас тут какой-то праздник был». Вдруг местные приглашали. Странные вопросы. Илья ничего такого не помнил. Да и не следил за ними. «С чего бы?» Он пожал плечами. «Кстати, а что у вас за праздник?» «Не представляю. Я только что сюда переехал». Решил признаться Илья. Брови полицейского удивленно подпрыгнули, а глаза пустились бродить по стенам, как будто там было на что смотреть. И при этом он явно немного расслабился. «Может, так и лучше», — сказал он. «А что случилось-то? Вчера вечером в лесу за Ивановкой пропал один из этих спасателей». «Как пропал?» — не понял Илья. «Заблудился?» «Вроде того». Его напарник сказал, что они врезались в корягу и оторвали колесо, и тот пошел его искать. Но при этом колесо у машины на месте. Второй говорит, что якобы после того, как первый ушел, он сам нашел его у этой коряги и поставил. «Зачем тогда в лес? И почему полиция? Разве не они сами должны искать в таких случаях?» Участковый кивал. «Знаете...» Что за история была тут прошлым летом? Илья тогда и не подозревал о существовании Ивановки и точно не мог представить, что всего через год его жизнь улетит с пригорка, как вчерашний внедорожник. Меня тут еще не было, но тогда тоже исчез спасатель. ушел один в лес и пропал. Искали его пару месяцев. Сначала сами, потом с полицией и волонтерами, А потом нашли на опушке, там, где, как говорят, хорошо до этого искали. Участковый замолчал, видимо, думая, стоит ли рассказывать дальше и насколько подробно. И Естественно, он в невменяемом состоянии был. Но тут многие квасят, чем еще в деревнях заняться. Видимо, допился до белки, хотя уже и протрезвел на тот момент. Но не признался в этом, а сказал, что в лесу была девочка, сестра которой погибла. А самой с ней тоже что-то случилось. Стали искать этих девочек. причем кто-то из района городским блогерам сообщил. Те всюду разнесли, и аж до Москвы дошло. И с полгода работать никому не давало. Но никаких девочек не нашли. И сам этот спасатель так и не согласился, что выдумал этот бред. Участковый вдохнул. Наверняка и вчерашний бухает где-то в Ивановке. И чтобы со службы не вылететь, может начать нести такой же бред. А повторение никто не хочет очень. Так что вот, по обращению подразделения МЧС, по мере возможностей, помогаем в поисках пропавшего. В доме стало теплее, но соображалось все равно не особо. А тот прошлый спасатель, он ничем не может помочь? Он-то? Это вряд ли. Да и не смог бы. Исчез он. То есть как? «Снова?» «Ну да. Уехал неизвестно куда. Ни слова не сказал. А перед тем, как уехать, он, по словам коллеги моего, чуть ли не два месяца при смерти лежал. С тех пор, как нашелся, не вставал с постели. А потом резко поправился, и больше его не видели. И так и не нашли». Илья понимал беглеца, как никто, и надеялся, что полицейский не прочитает это в его взгляде. «А вы можете позвонить, если что-то услышите о пропавшем?» Полицейский полез в куртку. «Скажите свой номер. Я наберу». «Да, но...» Илья взглянул на свой телефон, притулившийся к ноутбуку. Увы, но пауэрбанк разрядился. Надо идти заряжаться к мохнатой брови. «Лучше бы записать». Во внутреннем кармане у полицейского нашлись блокноты-ручка. Он написал цифры, Вырвал лист и положил на стол. Поблагодарил за возможную помощь и уже собрался уходить, и дверь снова ему поддалась, но обернулся. «Это, конечно, не мое дело, но...» — замялся он. «А зачем?» Вопрос Илья понял, но даже если бы он и собрался рассказать свою историю, чего он делать не планировал, ни при каких обстоятельствах, это заняло бы еще пару часов. А горло драло от жажды, И маячила очередная нетривиальная задача — найти здесь воды. А не рванет ли ведро, если поставить его на печь? Мне здесь нравится. Ну да, каждому свое. Явно не соглашаясь с такой точкой зрения, подтвердил тем самым участковый. Выходя, он буквально столкнулся в двери с очередным гостем. В городе у Ильи никогда не бывало такого потока посетителей. «Илюха!» Я тут грузовик подогнал. Сейчас рыжие с пацанами придут. Глянем тебе крышу с полом. Протянул руку для пожатия участковому, как знакомому, объявил бородач. А когда тут вышел, спросил. Это кто был? Услышав, он, как и Илья до него, решил, что полицейского привела авария. А тот типок, который джип утопил, вернулся сегодня. Вынув руками в рабочих перчатках половицу, Бородач заглянул внутрь. «Да у тебя тут мышиное царство. Такой прямо мажористый весь. И тридцати еще нет, наверное. Ходил все утро, мужиков уговаривал машину поднять. Но в реку дело ясное, из наших после праздника больше никто не сунется. Ни за какое добро. Так что ни с чем уехал. Но вернется, сказал. Найдет, говорит, поразумней кого-то с катером. Ну что ж, удачи». Да уж скоро встанет река. И снова этот праздник. А что за праздник-то? спросил Илья. Да, местный наш день. Как и само собой разумеющимся, сказал Бородач: Будешь в кафе? Спроси у лорки мышеловки. Лучше сразу штук пять бери. Как видно, день основания деревни или что-то вроде того, только откуда столько суеверий? Решив не мешать своим непрошенным помощникам, а от него самого толку не было все равно, Илья не стал откладывать визит в центр Ивановки. Прикрытая снизу снегом, а сверху темным хмурым небом, замёрзшая и безлюдная, деревня сегодня вызывала необъяснимое чувство тревоги. Илья глядел под ноги, чтобы не поскользнуться, и ощущал, что на него смотрят, а подняв глаза, понимал, что на улице не души. Это все нервы. Он стал думать о насущном, о вещах, ремонте, электрике. Надо бы зайти и поискать его в администрации. Но какой сегодня день? Рабочий или выходной? И какой час? Илья с трудом высчитал, что должно быть воскресенье. А со временем помогли часы на местной администрации, которая как раз показалась. Вполне современные электронные часы с термометром сообщали, Что сейчас минус 12 и 15 минут первого. Ничего себе, оказалось, что еще утро. Илья двинулся к зданию, скользя гладкой подошвой ботинок, но остановился, засмотревшись на недостроенную деревянную часовню без купола и креста. Покрытая снегом на фоне черного неба, она завораживала печалью и одиночеством. Когда он зарядит телефон, то обязательно вернется, чтобы сфотографировать. Вдруг получится сегодня связаться с Маринкой. Будет что показать, чтобы не жаловаться и не возвращаться к больным вопросам. И тут опять в голову шмыгнула пропавшая с фото кошка. Илья поспешил ее прогнать. Нервы, нервы. Лучше думать, что ему просто все показалось. Не мудрено, что все в голове путается, если принять во внимание весь свалившийся на него ком. Администрация оказалась заперта. Конечно, электрик не осветил бы дом, лишь взмахнув раз инструментом. Но если бы удалось с ним договориться хоть на когда-нибудь, грядущий вечер при керосинке точно бы ощущался светлее. В отличие от пустынной улицы, в кафе сегодня было людно. Посетители заняли два столика и еще четверо собрались у стойки. «Пока не выпьют досуха, не отпустят», — услышал обрывок разговора Илья. «Да ладно! Вы эти байки про своих жужушек для приезжих поберегите! А своими так ясно, в чем дело!» «Ты это о чем? повысила голос мохнатая бровь. «А то не понимаешь!» — усмехнулся посетитель. «Да нисколько! Хочешь сказать — прямо и говори! А то, может, и про тебя есть что сказать! Может, это старухи твоей проделки!» «Ну, началось!» — протянул он. «Чуть что!» Так все она. Корова сдохла — она. Мужик забухал — она. С работы погнали — тоже она. Добро же никто не помнит. Ну да, ну да. Так-то старуха сама доброта. Махнатая бровь заметила Илью и кивнула своим собеседникам. Они замолчали. «Телефон зарядить?» Радушно спросила она и указала на свободные столы, над которыми, как Илья уже знал, глядели, приоткрыв в рты розетки. «Кофе? А может, и борща?» «Годный сегодня вышел», — подтвердил тот же голос, что выступал против жужушек и за старуху. Желудок сжался. «Можно?» — отважился Илья. «Но тогда и лапшицы на второе возьмите», — обрадовалась хозяйка. «Свеженькая». Он спорить не стал. «А как ваша администрация работает?» Заняв розетки двух столов, Илья вернулся к стойке. «Если к Фомину, то пока никак. Он на лесопилку уехал. Будет дня через три, не раньше». Мохнатая бровь пододвинула поднос с дымящимся борщом. Перспектива коротать вечера при керосинке растягивалась с каждой минутой. «И электрик тоже не появится», — без особой надежды все же уточнил он. «Так вот он», — указала мохнатая бровь на борца с байками. Неожиданно. Что? Свет Макарычу провести? Обернулся к Илье тот. Черно-седой, смуглый, похожий на цыгана. Это можно. Линия-то прямо за домом. Подвести. Проводку сделать. Вот так просто. Илья не ожидал от Ивановки легких путей. Однако электрик уверил, что придет завтра утром. Жирный борщ и на самом деле оказался неплох. Сначала Илья смотрел на него с брезгливостью, думая о засаленной стойке. Но когда решился отведать, проглотил одним махом. Лапша, домашняя, давно он такой не пробовал, на его фоне казалась пресной, но и она приятно наполняла желудок и согревала. А мохнатая бровь хорошо готовит. Глядя, как монотонно движется заряд батареи, он вполуха слушал разговоры за соседними столами и стойкой. Ничего интересного. Обсуждали вчерашние происшествия, личные дела незнакомых жителей и рабочие вопросы. Какую-то стройку, лесопилку, рыбу. За мутным окном, медленно, крупными хлопьями падал снег. Илью снова посетила ощущение нереальности. Не может быть, что это он находится здесь и сейчас. И вот это теперь его жизнь. Отчаянно хотелось в прежнюю и домой, к себе и Маринке. Когда телефон и Power зарядились до 100%, он сдержал данное себе обещание и сфотографировал часовню. Потом бесцельно бродил по деревне, пока окончательно не замерз, и только тогда заставил себя отправиться в дедов дом. Идти-то больше и некуда. А там всего за несколько часов произошли изменения. Вдоль задней части участка наметился забор. Это точно какой-то фетиш внука Гарбуни. Даже горожанин Илья отлично понимал, что ставить его под снегом не самая разумная идея. Дверь вернулась в проем, часть самых отвратительных половиц сменили свежие доски. Дыры в крыше, кажется, тоже закрылись. Бородач уверил, что Илья нисколько ему не должен. «Брось, мы же соседи!» «Ну, поставь чего для согрева, разве что, раз не жалко!» Бесплатная помощь вызывала недоверие. Эдакий подвох авансом, что попросит потом взамен. Впрочем, может, он и напрасно мерит деревенских своими привычными мерками. Стемнело. Смотри, какое тут зодчество. Илья попробовал отправить фотографии часовни Маринки, И снова они не ушли. Видимо, из-за выходных поломку так и не устранили. Связь обманчиво появлялась на несколько секунд и тут же пропадала снова. Жильцы снизу почему-то угомонились. Противные возня и писк бесконечно раздражали два дня. А теперь удивляло молчание. Только сейчас Илья вспомнил, что забыл купить мышеловки. Тишину нарушил необычный тревожный звук, как будто птица крушила прямо над домом. Куриное кудахтанье сменялось протяжным аканьем. Такой же звук сопровождал Илью в Ивановку. «Лесная птица?» «Ночью? Над деревней? И что тут такого?» Пробормотал он в полголоса. В окно виднелась только тьма. Илья накинул куртку и взял лампу со стола. Он выйдет и посмотрит на эту птицу. Только и всего. Но птицы не оказалось. Было другое. На снегу у дома практически идеальным ровным кругом на чем то темном лежали полевые цветы. В ноябре. Илья опустился на корточки и поднес лампу ближе, чтобы рассмотреть. Цветы оказались белыми, похожими на мелкие ромашки, а пятна под ними — бурыми. Кровь.